Выходя, он оглянулся с порога. «Зато я в другое верю», — сказал он в заключение. «Жена тут злоупотребила доверием, и я верю в то, что Агнес выйдет за тебя замуж. Спокойной ночи, Генри. Завтра мы чуть свет уезжаем из Венеции». Вот так лорд Монбари искоренил тайну отеля с привидениями.